Глава 5 Я не собираюсь произносить навязшие в зубах общие места, виня во всем самого себя, сказал Ховард. Не считая нужным, сложным смирением принимать на себя чужую ответственность. И тем не менее, я должен был знать, что Брэдли на грани срыва. Подозреваю, что старый доктор Макентайр не допустил бы такого происшествия в лаборатории. А сейчас мне, пожалуй, лучше позвонить в организационный отдел. Думаю, они сочтут, что ему надо пока побыть дома. В биологическом отделе каждая пара рук на счету. Клэр Истербрук делает сколько может, выполняя то, что должен был выполнить Лоример. Но есть же какие-то пределы возможного. Сейчас она проводит анализы по делу о меловом карьере, настаивает на том, чтобы снова сделать электрофорез. Я ее не виню, ведь это ей придется давать показания. Она может с уверенностью говорить только о самостоятельно полученных результатах». Делглиш спросил, что же, скорее всего, произойдет с Клиффордом Брэдли. «Ну, разумеется, поступит какая-то инструкция по поводу создавшейся ситуации, как всегда в таких случаях. С ним обойдутся, найдя по возможности компромисс между необходимостью и человечностью. Если, конечно, вы не предполагаете арестовать его по обвинению в убийстве, тогда, с точки зрения администрации, проблема решится сама собой». Кстати говоря, звонили из отдела по связям с общественностью. У вас, очевидно, не нашлось времени просмотреть сегодняшние газеты. Некоторые из них очень шумят по поводу охраны лабораторий. В безопасности ли образцы нашей крови? А одна из воскресных газет поручила кому-то статью «Наука на службе у преступности». Между прочим, в отделе хотели бы переговорить с вами. Они надеются организовать еще одну пресс-конференцию сегодня днем. Когда Ховард ушел, Делглиш присоединился к сержанту Андерхиллу и занялся четырьмя огромными связками папок, которые принесла бренда Придмор. Поразительно, какое количество из шести тысяч дел и сколько экспонатов из почти 25 тысяч вещдоков, которые лаборатория обрабатывала каждый год, имели в регистрационном номере цифры 1840 или 1840. Дела приходили из всех отделов — биологического, токсикологического, криминалистики, исследования крови на содержание алкоголя, транспортных средств. Практически все сотрудники лаборатории выше старшего научного имели к ним отношение. Все дела, по всей видимости, были в абсолютном порядке. Делглиш по-прежнему был уверен, что таинственное телефонное сообщение — ключ к смерти Лоримера. Но казалось все более невероятным, что эти цифры, если старый мистер Лоример их правильно запомнил, хоть как-то связаны с регистрационными номерами дел. К трем часам он решил отложить эти дела в сторону и посмотреть, не смогут ли физические усилия стимулировать деятельность его мозга. «Давно пора пройти по территории имения и взглянуть на часовню Рена». Он уже было взял плащ с вешалки, как зазвонил телефон. Звонил Мессингем из Гайзмарша. Удалось выяснить, что за машина стояла на въездной аллее вечером в саду. Это была серая кортина, принадлежавшая некой миссис Морин Дойл. Миссис Дойл в настоящее время гостит у своих родителей в Уилфорде в графстве Эссекс. Но она подтвердила, что это ее машина, и что в вечер убийства машиной пользовался ее муж, детектив-инспектор Дойл.